Глава восьмая. Диагностика. Настя. Утром прихожу на работу, как подобает женщине, пережившей эротическую катастрофу. Пораньше, тихо, с глазами на уровне ламината и термокружкой, за которой можно спрятать стыд и вчерашние воспоминания. Успокаиваю себя тем, что если запрусь в кабинете, и не буду никуда выходить, есть шанс, что обо мне забудут. Вероятность, конечно, маленькая. Весь коллектив вчера видел, как я убегала от их полуголого босса но отказываться от аудита и просить замену еще хуже во первых роман исакович не поймет мой босс образцовый семьянин ильяный блеститель семейных ценностей для него спать в одной постели с незнакомым человеком табу а если это заказчик еще и нарушение деловой этики а во вторых заменить меня неким после того как роман исакович завел крепкую дружбу с чиновником из исполкома вся аудиторы работает без выходных и проходных нам теперь не положены ни отпуски, ни больничные исключение ногами вперед Все, на что я могу рассчитывать, это стажер или помощник. Впрочем, только я решаю, что не с моим везением просить помощника, в кабинет входит пышная кучерявая женщина лет сорока. «Анастасия Сергеевна?» — окликает бодрый голос. Я вздрагиваю так, что чуть не проливаю на себя кофе. «Простите, не хотела напугать», — говорит Пышка, останавливаясь у моего стола. «Меня зовут Валентина. Я теперь ваша помощница. Роман Исакович сказал, что вы его лучший специалист, и что мне очень повезло. Я и Каю. Это не просто странно, а очень странно. Наш шеф редко кого-то выделяет, а чтобы так хвалить, внутренний голос подсказывает. Здесь что-то нечисто, но я тут же отметаю это подозрение. Теперь у меня появился помощник, которого можно послать в бухгалтерию, так что нужно благодарить босса и радоваться. Настя, успокоившись, протягиваю руку. «Присаживайтесь, Валентина. Думаю, мы сработаемся». Помощница присаживается на свободный стул, а я сразу же начинаю строчить для главбуха список документов, которые нужны нам в первую очередь. К концу страницы меня окончательно отпускает, уже не вздрагивает от любого шороха за стеной и не охраняю взглядом дверь. Даже особое задание босса больше не кажется таким уж сложным. У всех руководителей есть косяки. Не бывает бухгалтерии без ошибок. За недельку я отыщу слабое звено этой компании и буду свободной. Нужно чуть-чуть потерпеть. подбадриваю себя. Но стоит Валентине выйти за выписками, тревога вместе с огромным букетом роз накрывает новой волной. «Я просила лишь документы!» Пищу я курьеру, когда тот вручает мне цветы, коробку бельгийского шоколада и открытку. Без картинки и подписи. С одним единственным словом. «Извини». «Прошу прощения, меня просили передать только это». Усмехается мужчина и сразу же ретируется за дверь. «Ого, ничего себе!» Открывает рот Валентина. «Я всего на минуту вышла, а у нас здесь такая красота!» «Да, внезапно!» «Перекладываю конфеты на стол помощницы!» «Я точно не буду угощаться подарком Гордея, а она может переключиться и не станет ни о чем спрашивать!» «Тут еще и открытка!» Валентина зависает над букетом, как пчела над клумбой. «Извини!» Читает по слогам, как для слабослышащей. «Наверное, спутали с кем-то! Отмахиваюсь!» «Такие красивые цветы нельзя перепутать. Этот букет стоит целое состояние». С видом знатока произносит Валя и тут же добавляет. «Я как-то работала в цветочной лавке. У нас один такой заказ делал недельную выручку». «Ну, значит, кто-то очень хотел замолить грехи или прикрыть новый. Бормочу я и прячу открытку в ящик, будто она может укусить». «Я бы ради таких цветов с удовольствием согрешила». Мечтательно тянет Валентина. Если найду отправителя, обязательно намекну ему о твоей готовности. Воображение тут же рисует Валентину в кровати с космонавтом, его мускулистую руку на ее пышном бедре, его губы, тянущиеся к ярко красным губам помощницы, и посох. Так, все, работать. Обрываю саму себя. У нас много дел, очень много дел. Повторяю, и только сейчас замечаю, что все бумаги на моем столе перевернуты вверх ногами, на экране ноутбука вместо начала отчета какая-то абракадабра следующая половина дня проходит в штатном режиме мы с валентиной старательно изучаем документы сверяем расчеты делаем для себя пометки однако словно мало мне стыда перед коллективом и вопросов от новой помощницы в конце дня нашу скромную коморку посещает сам владелец бизнеса на этот раз Гардей похож на настоящего босса вместо грязного комбинезона на нем темные брюки и голубая рубашка а вместо истотанных кроссовок на ногах вполне приличные туфля «Здравствуйте, дамы», — бархатным голосом произносит наш гость. И я замечаю, как Валентину буквально размазывает по стулу от восторга. «Здравствуйте», — передвигаю к себе гору документов. Так себе баррикады, но ну, хоть что-то. «Я вспомнил, что вчера обещал вам показать наш склад». Горди сразу же переключается на меня. «Помнится, вы обещали показать кое-что другое?» Стреляю гневным взглядом на ширинку его брюк. «Не беспокойтесь, наш южный отдел тоже дождется вашего внимания». Гад так плотоядно скалится, что хочется запустить в него драколом или тяжелой папкой с выписками за прошлый год». «У нас с Валентиной на сегодня достаточно работы. Со складом как-нибудь в другой раз. Решаю не нагнетать». «Он в другом конце города. Без пропуска вас туда не пропустят. А так, я сейчас еду. Могу подвезти». «О нет, вы и так нас балуете». Злобно кашусь на цветы. А если еще и подвезете, то можно будет подумать, что пытаетесь подкупить. Вчера вы так ясно доказали свою неподкупность, что мне пришлось замораживать активы компании. Мерзавец подходит ближе и опускается ладонями на мой стол. Сильно морозили. Прикусываю губу, чтобы не рассмеяться. До крайней степени оледенения. Заговорщицкий подмигивает гордей. Так что сейчас вам нечего бояться, если, конечно, Не решите отогреть.